Глава 84. Эллин. Национальный парк, Португалия. Октябрь 2021 года. Всё ещё прокручивая в голове разговор с Клио, Эллин возвращается к поиску информации про Зефа. Только теперь ищет то, что могло бы подтвердить или опровергнуть новые факты. Но находит лишь вариации всё тех же историй о закрытии ресторана и травме повара. Только на третьей странице результатов её внимание привлекает заголовок. Неужели они расстались? Подзаголовок тоже интригующий. Танцовщица Роми Эрнандес разрывает отношения с пылким шеф-поваром Зефером Дозеном. Роми. Кликнув по статье, Эллен читает её. «Вчера вечером Роми Эрнандес... Заметили идущий под руку с коллегой-танцором Стефаном Элдером. И они выглядели парой. Знает ли Зев Дозен, чем занимается его девушка в свободное от работы время? Или он уже указал ей на дверь? Элин опускает взгляд ниже на фотографию. Мужчина и девушка в свитшотах и кроссовках идут по улице, держась за руки. Мужчина слегка наклоняет к ней голову и улыбается, как будто его насмешили слова девушки. Лица трудно рассмотреть, поскольку мужчина стоит в профиль, а Роме подняла руку, закрываясь от камеры. Но то, что осталось на виду, глаза, часть губ, кажется знакомым. Эллин внимательно изучает фотографию. И хотя по-прежнему не может вспомнить девушку, её не покидает гложащее чувство, что она уже где-то видела её раньше. Надо найти ещё одну фотографию. Но когда она вбивает в поисковую строку имя Роми, появляются сотни фотографий. Ошарашенная таким количеством, Элин щёлкает по первой, на которой крупный план Роми, сидящий в кафе, и чётко видно лицо. И подскакивает. На мгновение Элин кажется, что физическое сходство не более чем поверхностное. Мозг просто глючит в отчаянной попытке найти связь. Но когда она всматривается внимательнее, Сомнений не остаётся. Это она. Глава 85. Элин Национальный парк, Португалия. Октябрь 2021 года. Это Брайди. Эллен снова рассматривает фотографию, и у неё перехватывает дыхание. Снимок слегка размыт, и волосы у Роми другие — длиннее, более волнистые, скрывают часть лица. Но сомнений нет. Это же определенно связывает Кир с лагерем. Веская причина для ее приезда сюда. Эллен вспоминает слова Клио о том, что у Кир были навязчивые идеи насчет Роми. Кир приехала сюда, чтобы следить за Роми. Устройте ей сцену. Спросить, продолжается ли её роман с Зепом. Закрывая фотографии, Эллин переключается на основной поиск. Пролистав несколько ссылок, она находит краткую биографию. В ней подробно описана история Роми, бывшей балерины. В детстве она была вундеркиндом. Потом недолго занималась юриспруденцией, но вернулась к своей первой любви — балету. В итоге поступила в балетную школу, но бросила — И её звезда взошла только после появления в рекламном ролике, ставшем вирусным, где она сыграла роль женщины, танцующей во время падения с крыши. После этого она много работала, танцевала, занималась благотворительностью. Эллен просматривает список благотворительных организаций, с которыми сотрудничала Роми. Но больше всего её интригует тот рекламный ролик. Открыв новое окно, Эллен ищет его а когда находит, нажимает кнопку воспроизведения и заворожённо смотрит. Конечно, она не эксперт в технике танца, но исполнение Роми просто сногсшибательно. И дело не только в мастерстве, но и в эмоциях, которые скрывает танец. Невероятная мощь. Вот что чувствуешь, глядя на неё. Сразу понятно, что перед тобой человек — полностью владеющий своим телом и подчиняющий себе пространство. Элен смотрит дальше, изучая все движения Роми. Мысли кружатся быстрее. Теперь вспоминаются и изящная свободная походка Брайди, и участки на поляне, где трава истерта почти до земли, и румянец, который вспыхнул на щеках Брайди при ее упоминании. А Эллен предполагала, что румянец связан исключительно с костром. Её нервы так напряжены, будто по ним пустили электричество. Это Брайди создала те следы на поляне. отметина от танца. Эллен вспоминает изображение поляны на карте Кир. Всё сходится. Но как только эта идея укореняется в голове, мысли меняют направление. Только сделанные выводы не вяжутся с утверждением, будто у Кир имелись навязчивые идеи относительно Роми. Судя по картине, Кир была там и смотрела, как танцует Роми. Смотрела с удовольствием. Вряд ли такое возможно, если она ненавидела Роми. Размышляя над этим, Эллен понимает, что упустила ключевую деталь. Как Роми попала сюда? как прошла путь от блестящей карьеры в Нью-Йорке до лагеря в парке. Двигая палец по тачпаду, Эллин снова начинает скроллить результаты поиска. Ещё через несколько страниц она находит статью об исчезновении Роми. Слухи о том, что она лечится где-то от зависимости. Может, Роми просто хотела сбежать? Выгорела? Наверняка внезапная слава очень изматывает». Но всё равно что-то не складывается. У Эллин не получается смириться с мыслью, что Кир и Роми могли добровольно остаться в подобном месте, в особенности Роми, после такого-то успеха. Она ведь разрушила свою карьеру. Какова вероятность, что они обе приехали сюда, чтобы сбежать от мира? Элин рассматривает разные варианты. Например... Кир приехала в парк, выследив Роми. Потом они каким-то образом подружились, и тут в лагере появился Зев, вероятно, разыскивающий Кир. Судя по словам Клио, такое вполне возможно. Но Эллен никак не может распутать этот узел. Если история начинает выглядеть правдоподобной на одном уровне, на другом появляются несостыковки. «Бывшие девушки Зефа становятся подругами?» «И тут он присоединяется к ним?» «И что тогда?» Вытащив из сумки блокнот, она берёт ручку, чтобы набросать варианты. И в этот момент из трейлера к ней выходит Айзек. Он явно взбудоражен. «Я кое-что нашёл». Трясущимися руками он передаёт Эллин листок бумаги. «Решил ещё раз взглянуть на паспорт Зефа. И выпало вот это».